Набросок первый. Что происходит с человеком, когда он умирает? А? Когда умирает, он отправляется в тот мир? Так все-таки, что происходит? Отправляется в рай или в ад? Кто знает? Ведь рай и ад придуманы человеческим воображением. Тогда после смерти человек действительно превращается в ничто? Становится пустотой? Нет, я думаю иначе. Вот как? Да когда человек умирает, он, конечно... Часть первая. С той девушкой я встретился на берегу моря, откуда моя маяк Рэймидзаки, и было это в прошлом году, кажется, в конце июля. Точный день не помню. Ее звали Мэй, она училась в средней школе, если мне не изменяет память, это была вторая наша с ней встреча. Первая была еще год назад, в позапрошлом году, кажется, в начале августа. На вечернем пикнике, устроенном на даче семьи Месаки, туда меня пригласила Скихо, моя сестра. Тогда она почти не разговаривала, ограничивалась минимальными словами вежливости. Хрупкое телосложение, очень бледная кожа. Тихая и немного грустная. Не похоже, чтобы тот вечер доставлял ей удовольствие. Такие у меня остались воспоминания. Что меня сильнее всего тогда впечатлило, это ее левый глаз синего цвета. А особый искусственный глаз, который ее мать, кукольник, «Сделала для дочери». «Вот почему». «Потому что тот синий немного неестественный цвет отчетливо отложился у меня в памяти». «При встрече летом прошлого года, когда я увидел на ее левом глазу повязку, у меня вырвалось». «О, теперь у тебя повязка?» «И потом я продолжил так». «Почему ты прячешь такую красивую гетерохромию?» «Со, мой племянник, приехавший меня навестить, спросил». «Что такое гетерохромия?» «Своим обычным голосом...» мальчишеским альтом, еще не поломавшимся с возрастом. «Это когда левые и правые глаза разного цвета», ответил я ему, а потом подошел к девушке. кажется Майсан, да? В прошлом году мы познакомились на даче у Мисаки сана «Здравствуйте», ответила она тихим голосом, едва слышным в шуме волн, после чего перевела взгляд правого глаза на мою ногу. «У вас травма?» «А это...» Я опустил взгляд на свою левую ногу, Потом легонько кивнул. «Когда-то давно я попал в аварию. В прошлом году ты не заметила?» «А, нет. От той травмы я так и не восстановился, что бы ни делал. И все время волочу левую ногу. Но боли уже никакой нет». При этих словах я легонько постучал над левым коленом. Авария была ужасна. Я тогда был в средней школе. В автобус, в котором ехал мой класс, врезался грузовик. Она молча склонила голову на бок. Я продолжил. «Несколько моих одноклассников тогда погибли, и наш классный тоже. А я вот выжил». Тара Сакаки. Рад снова встретиться». «Взаимно. А это мой племянник Сокун. Но вы ведь знакомы, да? Это сын моей сестры Цкихухирацки. Но на каникулах он приезжает ко мне». «Эй, Со, мне приятно, что ты меня любишь, но все таки в школе друзей себе заведи». На последнее Со никак не отреагировал, но Робка вышел из-за моей спины и сказал. «Здравствуй». Как и девушка, он говорил так тихо, что из-за волн его было едва слышно. После этого я какое-то время почему-то безостановочно говорил с этой девушкой, рассказывал о фотографии, моем хобби, о миражах в море, которые в этих местах иногда можно увидеть. После того раза в прошлом году мне представилось еще несколько возможностей с ней пообщаться, но подробностей я не помню. Эй-эй, не так категорично. Может и помню, а может и нет, но... Я точно помню, что в какой-то момент сказал ей вот какие слова. Это твой глаз. Твой синий глаз». Конечно, я это сказал, узная, что ее левый глаз искусственный, вставленный на место настоящего. «Может быть, ты этим глазом видишь то же самое, что и я?» В этот момент она взглянула мне в глаза, словно удивившись немного. «Почему?» – пробормотала она. «Почему вы такое?» «Кто знает?» «И правда, почему?» Я сам смутился собственным словам, и потому ответил туманно «Мне так кажется». Сам не знаю почему. Девушку зовут Мэй, Мэй Мисаки. Мэй пишется как звук «рокот», звук грома «Мэй Мисаки». Я, Таруя умер 9 месяцев спустя. Часть вторая. Умер вовсе не метафора. Всё равно, что умер, умер душой, тоже не в этом смысле я умер. Сейчас я не живой человек, я мертвый человек. Это несомненно. Этой весной, однажды в мае, я несомненно умер. Дыхание прекратилось, сердце остановилось, мозговая активность оборвалась. Вот что со мной стало. Не обладая физическим телом живого человека, я существую лишь в форме сознания, души, так сказать, в виде призрака. Я умер. В начале мая как раз заканчивалась «золотая неделя», Третьего числа, воскресенье, в мой 26 шестой день рождения. Вечером, вскоре после полдевятого, кажется, в небе плыл тусклый полумесяц. Я умер. Место, где это произошло, я отчетливо помню сцену перед своими глазами в тот момент, когда я расстался с жизнью, или прямо перед этим. Яркая картина, сопровождающаяся некоторыми звуками и голосами. Это было в доме, в просторном атриуме на два этажа. Атриум в приозерном особняке, где я прожил в одиночестве много лет. Мы с Ткихо звали это место, расположенное в середине особняка рядом с холлом и служащее заодно лестничным проемом гостиным залом. Я лежу на твердом черном полу этого гостиного зала, белая рубашка с длинным рукавом, черные брюки, одет как ученик не то средней, не то старшей школы, лежу навзничь, руки-ноги раскинуты в стороны, выгнуты под странными углами. Пытаюсь ими двигать, но они уже не слушаются. Голова смотрит вбок. Как и конечности, она не двигается. Что-то с шейными позвонками. И кровь. В голове что-то повредилось, и вытекшая кровь испачкала красный лоб и щеку. По полу постепенно расплывалась кровавая лужица. Несомненно, жуткое зрелище. Эту картину я, находясь на пороге смерти, ошеломлённо распахнутыми глазами, видел, можно сказать. Нормально рассуждал... Собственное тело вот так вот видеть собственными глазами и не должен, но тут был простой фокус. Там, куда я в этот момент смотрел, на стене висело зеркало. Больше, выше человеческого роста, прямоугольное зеркало. В нем и отражалась эта картина мое тело, готовое вот-вот лишиться жизни». Сам того не ожидая, я впился умирающими глазами в это отражение. Вдруг отражающееся в зеркале выражение моего окровавленного лица изменилось – Искаженное, напряженное лицо расслабилось. Лицо стало удивительно спокойным, словно разом очистилось от боли, страха и тревоги. А затем губы слабо шевельнулись, будто задрожали. «Это... я что-то говорю? Да, что-то говорю, но... Что именно я в этот момент пытался сказать, что именно сказал, нынешнему мне неизвестно. Что я в тот момент чувствовал, что думал, тоже неизвестно». Не могу вспомнить. Послышался звук. В зале были старинные часы. Они пробили один раз, полдевятого. И, словно накладываясь на этот глубокий звук, раздался голос. Чей-то тихо зовущий голос. Зовущий меня Тэруэ Сан. А, это... Внезапно я заметил, в зеркале отражается сцена моего умирания. А с самого краешка виднеется тень кого-то, кто меня позвал. Это... И тут мое живое сознание оборвалось. Это был не какой-то феномен вроде внетелесного опыта, полагаю, это был момент моей смерти. Это воспоминание о смерти до сих пор остается ясным и четким, но перед ним и после него словно раскинулась пустота, залитая густым туманом. Почему я умер? Что стало со мной после смерти? На эти вопросы ясного ответа у меня нет. В паре перед и после, особенно после, царит пустота. Да, бескрайняя тьма. Бескрайняя, бездонная, тема по смерти. Вот так я, Торо умер. И после этого почему-то продолжил существовать в таком вот виде, так сказать, в виде призрака. Часть третья. Если подумать, становится очевидно, что существовать в форме призрака крайне неудобно. Я это осознал, когда самым стал. После наступившей в тот вечер смерти я утратил нормальное ощущение времени. Лишенные тела из плоти и крови я, естественно, утратил ощущение тела. Я могу думать о чём-либо, но воспоминания, на которых я могу базироваться, очень расплывчатые, а точнее рваны, будто мешанина святые тени. Сплошные обрывки — ничего непрерывного. Сплошные фрагменты — ничего цельного. Так, пожалуй, можно выразиться. И время, и восприятие, и память, и сознание тоже. Я как будто едва-едва балансирую, Сохраняю свое я, с трудом соединяю эти обрывки, эти фрагменты, как будто в любой момент все может рассыпаться, действительно перестать существовать. Я остро ощущаю эту опасность, но как бы не тревожился, поделать ничего не могу. Остается лишь принять эту данность. Потому что так или иначе, а я все равно мертв. Часть четвертая. Пробуждение случилось через две недели после смерти. Но, конечно, это не было ощущение, я вернулся к жизни. Я словно внезапно высвободился из тьмы, окутавшей меня сразу после смерти, и осознал, что я существую и здесь, и сейчас. Вот в каком смысле пробуждение. Сперва я никак не мог понять, что происходит. Пробудившись в первую очередь, я осознал знакомое зеркало. То самое большое прямоугольное зеркало на стене гостиного зала. То самое зеркало, которое равнодушно отражало мое тело, когда я умирал. И вдруг я его увидел. Всего в одном-двух метрах перед собой. Значит, я был сейчас прямо перед ним. Я ощущал, что стою перед ним, но в зеркале у меня перед глазами моя фигура не отражалась. Хотя все остальное, все, кроме меня, оставалось на своих местах. Я ощущал свое тело. Руки есть, ноги есть. И туловище, и голова, и лицо. Все на своих обычных местах. Ну... Так ощущалось. Остремив в нужное место взгляд или протянув руку, я мог это увидеть, прикоснуться. На мне и одежда была. Белая рубашка с длинным рукавом и черные брюки. Такая же, как в ту ночь, когда в этом же месте я умер. В общем, я нахожусь здесь. Я себя осознаю. Но, несмотря на это, мое тело в зеркале не отражается. Почему? Сквозь сильное удивление и замешательство пробилось, наконец, верное понимание ситуации. Да, я нахожусь здесь, но я не живой человек, обладающий физическим телом. Я стал мертвым человеком и лишился тела из плоти и крови. Мое тело, которое я ощущаю как находящееся здесь, на самом деле не существует. Как и это одежда? Все это нечто вроде ощущаемого лишь мной отпечатка жизни. А значит, следовательно, похоже, я пробудился здесь как нечто, что называют призраком. Я отвел глаза от зеркала. На полу передо мной не было ни следа той крови, которая вытекла, когда я умер. Кто-то ее потом вытер. Я медленно огляделся. Большие старинные часы рядом с дверью, ведущей в холл. Перед самой моей смертью эти часы пробили, но сейчас их стрелки показывали 6 часов 6 минут и стояли, не двигались, потому что после моей смерти некому было их завести. Я попробовал подняться на второй этаж. Когда я это сделал, у меня возникло телесное ощущение... Шагом поднимаюсь по лестнице. Но, видимо, и это отпечаток ощущения. определенно, когда я шагал, то слегка подволакивал левую ногу, в точности как при жизни. Поднявшись на второй этаж, я описал полукруг вокруг атриума. На втором этаже располагался мой кабинет, спальня и прочее. Было несколько пустых комнат, которыми я много лет почти не пользовался. Хм. Похожая информация, связанная с этим особняком, полностью сохранилась в моей памяти после того, как я стал призраком. Я шел по коридору второго этажа, как вдруг на полпути. Мой взгляд остановился на деревянных перилах, ограждающих коридор со стороны пустого пространства атриума. В одном месте на перилах виднелись следы повреждения. То ли сломанная, то ли треснутая часть была заменена свежей деревянной деталью. Выглядело так, будто чинили наспех. Я глянул через перила вниз. «На пол первого этажа. Прямо внизу, да? Место, куда я упал той ночью и умер. Если так, то... Прямо перед этим я свалился отсюда. Сильно ударился головой. Сломал себе шейные позвонки. И... Я осторожно ощупывал пустоту, окутывающую мои воспоминания подобно густому туману. И... Голос. Что? тэруэ Чей-то голос? Прекрати. Несколько голосов». «Не обращай внимания!» «Так нельзя!» Как будто внезапно воскресшая в памяти «Не обращай внимания» тут же исчезла. Я пошел по коридору второго этажа и попытался войти в одну из комнат. Спальня. На окне висели шторы тускло зеленого цвета, но благодаря свету закатного солнца, проникающему сквозь щель, в комнате было довольно светло. Одна полутораспальная кровать аккуратно застелена, похоже, и долго никто не пользовался. На прикроватном столике маленькие часы, цифровые часы на батарейке, в отличие от тех, что в гостином зале идут нормально. 2.25 по полудни, и дата... 17 мая, воскресенье. Увидев это, я понял, что со дня моей смерти, 3 мая, прошло уже две недели. Что же произошло в этом доме две недели назад, в тот вечер? Почему? Каким образом меня постигла такая смерть? Навалившийся туман все никак не рассеивался... Я помню, как умер, да то, что было перед и после смерти, вспомнить не могу. Призрак с амнезией. Комично, конечно, но все-таки, почему я умер? Я попытался найти ответ на этот острый вопрос, и в этот момент мир перед глазами пошел Айбью, как картина на телеэкране при плохом приеме сигнала, и на миг в памяти вспыхнуло несколько образов. На прикроватном столике какая-то бутылка и бокал, и еще в середине комнаты. «Висит, покачиваясь, что-то белое». «Ха? Что это?» Едва я успел так подумать, как эти образы исчезли. В полной растерянности я пробормотал лишь... «Что, черт побери?» Мои уши, не более чем отпечаток прижизненного органа, уловили голос, вырвавшийся из моего горла, тоже, конечно, не более чем отпечатка. Голос ничуть не походил на зрелый баритон, который был у меня при жизни, стал хриплым, скрипучим, уродливым. Услышав его, я вздрогнул. Машинально поднес руки к горлу. Отпечаток пальцев прикоснулся к отпечатку кожи. Ну да, это ощущение мне теперь ничего не скажет. Но... горло. Снова пробормотал я. Опять тот же уродливый хриплый голос. Видимо, мое горло было раздавлено тогда, две недели назад, когда я умер. После падения с высоты второго этажа у меня сломались шейные позвонки. Вот из-за этого... И даже когда я стал призраком, это сохранилось. И меня, расстроенного, снова окутала пустая тьма.